Глава 27. Дэнни не звонит Сьюзан Эгерс по мобильнику, а связывается с ней через зум. Он хочет посмотреть ей в лицо. Но сначала он проверяет бюджет округа Уайлдер на прошлый и текущий год. И находит то, что ожидал. Эгерс женщина средних лет с копной седых волос, круглыми очками в золотой оправе и узким лицом. «Типичное лицо бухгалтера», — думает Дэнни. Она сидит за своим столом. За ее спиной красуются в рамки репродукции обложки маленького домика в прериях. Маленькие девочки в повозке обе выглядят до смерти напуганными. «Мистер Хефлин, произносит Эггерс, — «так точно. Человек, которого вы только что уволили». Эггерс складывает руки на груди и смотрит прямо в объектив камеры своего компьютера. «Сократили, мистер Хефлин. А еще, хотя мы не обязаны этого делать, мы назвали вам причину». «Урезание бюджета. Да. Но в этом году школьный бюджет не уменьшился, а наоборот увеличился на 10%. Я проверил». Эгерс одаривает Дэнни натянутой улыбкой, как бы говоря, «Вы мало знаете». «Инфляция перебила наш бюджет». не отвечает. «Давайте говорить прямо, мисс Эгерс. Вы не сокращали меня. Вы меня уволили. И причина не в бюджете». «Это из-за слухов о преступлении, которого я не совершал и в котором меня не обвиняли. Говорите честно, черт возьми!» Сьюзен негерс явно не привыкла, чтобы с ней так разговаривали. Ее щеки вспыхивают, а на прежде гладком лбу пролегает вертикальная складка. «Вы действительно хотите знать? Хорошо. Мистер Хефлин, мне сообщили о вас довольно неприятную информацию. Помимо нынешней ситуации, Вы были арестованы за нарушение судебного запрета после домогательств к своей бывшей жене. Насколько я понимаю, вы оказались в изоляторе в Уичите». Насчет изолятора она права, но Дэнни провел в камере всего одну ночь, и то за нахождение в нетрезвом виде и нарушение общественного порядка. Однако рассказ об этом делу не поможет. Не то, чтобы у него были другие аргументы. «Вы разговаривали с человеком по имени Джалберт. Я прав». «Вы или школьный инспектор? Это сотрудник КБР. Носит черный пиджак и мешковатые джинсы». Эггерс не отвечает, но моргает. Этого достаточно для ответа. «Мистер Хефлин, на мой взгляд, руководство школы более чем доброжелательно к вам. Мы будем выплачивать вам зарплату до конца июля». «И не забудьте про первую неделю августа». «Да, весь июль и первую неделю августа будем платить за работу, которую вы не будете выполнять». Эггер колеблется явно раздумывая, стоит ли продолжать дальше, но Кефлин задел ее. Если он хочет знать чертову правду, то он ее получит. «Допустим, условно говоря, ваша нынешняя ситуация сыграла свою роль. Ваше имя фигурирует в печати в связи с ужасным преступлением. Что бы вы сделали, узнав, что ваш школьный смотритель, мужчина, который каждый день находится рядом с девочками-подростками, в прошлом обвинен в домогательствах жене, а сейчас его допрашивает полиция по поводу изнасилования и убийства». Дэнни мог бы сказать Эггерс, что марджи никогда не обвиняла его в домогательствах. Она просто хотела, чтобы он перестал орать на ее лужайке в 2 часа ночи «Вернись, Марджи, я изменюсь». Он мог бы сказать, что понятия не имеет, кто убил Ивон Уикер. Мог бы абсолютно уверенно сказать, что та бесплатная подстилка для собак получила его имя от инспектора Джалберта, потому что Джалберт знал, что они без колебаний опубликуют все, что угодно. Но для этой женщины это не будет иметь ни малейшего значения». «Мы закончили, мистер Кефлин, потому что меня ждет работа». «Не совсем, потому что вы, похоже, не задумывались о том, что будет со школы после моего ухода. Я говорю о так называемых последствиях. Кто меня заменит?» Со мной работает сезонный сотрудник, парень по имени Джейси Джексон. Он хороший человек, отличный работник, но он не справится в одиночку. Во-первых, он многого не знает. Во-вторых, ему всего 17, Слишком молод, чтобы брать на себя ответственность. И в-третьих, в сентябре он снова вернется к учебе. «Его тоже отпустят», — говорит Эгерс. «Когда в пятницу будете закрывать школу, передайте ключи директору, мистеру Колцу. Кажется, он живет в Маниту». А Джесси тоже оплатят июле первую неделю августа. Дэнни знает ответ на этот вопрос, но хочет услышать от Эгерс. Если он надеялся увидеть смущение на ее лице, то просчитался. В ответ Дэнни получает снисходительную улыбку: Боюсь, что нет. Ему нужны деньги. Он помогает своей семье. Я уверена, он найдет другую работу. Как будто вакансии раскиданы по всему округу Уайлдер. Эггерс берет со стола листок бумаги, изучает его, затем откладывает. «Кажется, у вас в помощниках был другой парень, Патрик Грейди. Его родители подали жалобу. Они позвонили мистеру Коутсу и сказали, что их сын уволился из-за угроз с вашей стороны». На мгновение Дэнни настолько ошарашен и взбешен, что даже не может произнести ни слова. Затем он говорит. «Пэт Грейди уволен за систематические опоздания и холадное отношение к работе. — Ему никто не угрожал, он просто обычный бездельник. Джесси скажет вам то же самое, если вы его спросите. В чем я очень сомневаюсь? — Вряд ли в этом есть необходимость. Это всего лишь еще одна часть непривлекательной картины. Картины вашего характера, мистер Хефлин. Радуйтесь, что мы отпускаем вас из-за сокращения бюджета. Это будет лучше смотреться в вашем резюме при поиске новой работы. А сейчас, поскольку я довольно занята... «Школа так и простоит до конца лета!» Помимо всего прочего, Дэнни претит подобная мысль. «Школа Уайлдер-Хай старая добрая старушка, которая изрядно страдает в течение учебного года. Сейчас июль, и Дэнни только начал прихорашивать ее. А что будет осенью?» «Это не ваша забота», — отвечает Эгерс. «Спасибо за звонок, мистер Хефлин. Надеюсь, ваши текущие проблемы разрешатся. До свидания». «Подождите, черт возьми!» «Но поздно». Сьюзан Эггарс отключилась.